Глава 23. Борис Бритва Варнаковского Разлива Внутренности этой избушки соответствовали экстерьеру. Все было чистенько, но скромно. Справа русская печка с палатями, слева по диагонали красный угол с иконой. Илья пророк, как мне показалось, и под ней стул с двумя лавками. Усились за этот стул. Мы со скольдом спиной к печке, а эти двое к стенке. «Печка-то рабочая?» — спросил я, чтобы с чего-то начать. «У нас все рабочее», — буркнул Вася. «Ты мне зубы-то не заговаривай. Говори, зачем пришел. «Окей», — начал я. «Начинаю. Видел я сегодня, как ты с армянами на дороге перетирал». «Ну и что?» — не очень приветливо отвечал Вася. «Ну, перетирал». «И то, что они тебе долю отстёгивать отказываются, мне тоже добрые люди шепнули». Твое какое дело до этого!» Еще неприветливее продолжил Вася. А дело такое: решил сразу выложить все карты я. Если вместо армян ты нас с вульфом поставишь, ну и еще пару бойцов из нашего отряда, то мы все твои условия сразу примем. Вася некоторое время переваривал эту информацию. Потом выдал довольно предсказуемое: Ты что-то в этом деле соображаешь? Два сезона в строй отрядах дороги ремонтировал, быстро соврал я. Всего десять километров сделали. Где? — продолжил допрос он. — Порт Байкальск Иркутской области, — продолжил врать я. — Все равно же не проверит. А второй сезон в Нерюнгре, в Якутии. — Катук водить умеешь? — Да чего там уметь-то? — усмехнулся я. — Слева тормоз, справа газ, едет медленно, никого задавить в принципе не сможет. — Асфальт где брать будешь? — Там же, где и армяне. — Тут все с председателем согласовано. Перешел уже к обсуждению деталей Вася. «Как согласовали, так и рассогласуют. У меня на этот счет одна умная мысль есть». «Говори», — сказал Вася, одновременно выставляя на стол бутыль с мутной жидкостью. «Самогоном, наверное». «Значит, завтра у нас в воскресенье выходной», — зачастил я. «Армяне наверняка нажрутся и, скорее всего, будут искать добавки». «Начало хорошее», — усмехнулся Вася. «Они каждое воскресенье нажираются. А дальше что?» А дальше им надо намекнуть, что за полосатым на пашне валяется куча мешков с ячменем. бесхозных и никем не охраняемых. А ячмень запросто можно обменять на самогон в Макарьеве. И что? А то, что одновременно надо будет намекнуть про это председателю. Ну или кому-то исправление, мол, армяне собираются заныкать колхозное добро. Председатель или кто там этим вопросом точно заинтересуется и организует наблюдение. Ну а дальше поимка с поличным и все остальное. Какое остальное? В ментовку Погачёв вряд ли их сдавать будет. Зачем лишний шум для колхоза? Тем более, что никакой кражи не будет. Остановят ее в зародыше. А вот обидеться на армян, особенно если среди похитителей будет их старший, он вполне может. Тут рисуемся мы и предлагаем свои услуги. Как план? Мы стучать властям не будем, подал голос второй вор. Западло это по нашим законам. Хорошо, это мы на себя берем. вздохнул я. Других возражений нет? «Наш процент, знаешь», — перешел уже к финальной стадии Вася. «Четверть?» — спросил я. «Треть?» — быстро поправил меня он. «Вы люди новые, поэтому ставка выше». «Хорошо», — согласился я. «Треть так треть, но от прибыли, а не от расходов». «Ясное дело, что от прибыли», — буркнул вор. «Мы же не беспредельщики какие». «И еще вы оставляете в покое наш отряд. Зачем вам эти копейки? С асфальта-то во много раз больше выйдет». «Тогда сорок процентов», — подсчитал что-то там в уме Вася. Мы со Скульдом переглянулись, после чего я ответил, что согласен. «Теперь давайте обсудим некоторые детали», — предложил я. «Кто будет намекать армянам про зерно?» «Ты будешь», — усмехнулся Вася. «Сегодня ты же озимый сел в тех местах, значит, тему знаешь». «Да не вопрос», — ответил я, подумав, раз ввязался в дело, так идти до конца. «Я и намекну, только меня как-то подвести к ним надо. Неправильно будет, если я как ком с горы к ним заявлюсь». «Подведем», — уверенно отвечал Вася. «Вот Фома и познакомит тебя с ними. Познакомишь Фома?» Второй вор, оказавшийся Фомой, кивнул головой, добавив, что завтра зайдет за мной, когда надо будет. Но ну, теперь выпьем за знакомство», — предложил Вася, разливая самогон по пограненным стаканом. «И за фарт тоже. Это не последнее дело». Мы выпили, не чокаясь, и я почему-то решил спросить у них про домового лесника. К слову, пришлось. Мы, когда зимой сеяли, — начал я, — там лесник один мимо проходил. Сказал, что его Осипом зовут. «Так, — Так-так, — подбодрил меня Вася. — И что лесник? — Тракторист наш поведал, что никаких лесников в нашем районе отродясь не было, а это, скорее всего, домовой. Ничего не слышали о таком? — Я в домовых русалок и леших не верю. Сразу отрезал Вася. Может, турист какой соврал, что он лесник. Или старовер. Тут их много раньше было. О чем вы с ним говорили-то? Он мне закурить дал, новую пачку папирос открыл, продолжил я. А потом пригласил в своё лесничество. Сказал, что оно в чертовом овраге. Знаю я этот овраг. Никаких лесничеств там и правда нет, ответил Фома. Только песок да камни. Короче, ты, Камак, забудь про этого лесника, как про страшный сон. Отрезал Вася. «Было и прошло». «А кто тебе погоняло такое чудное придумал?» «Камак — это название одного прибора в нашем институте», — пустился в объяснение я. «В методичке было написано, что камак — это простое имя, такое же, как Петя. Вот народ и решил, что раз уж я Петя, то от камака мне никуда не деться». «А ты почему, Вульф?» — спросил он у Аскольда. «Немецкий язык в школе учил, вот и приклеилась эта словечка из учебника», — пояснил тот. — Понятно, — задумчиво пробормотал Вася. — Ну, мы все обговорили, пора прощаться. Мы молча встали и подались к двери, а перед уходом он задал мне еще один вопросик. — Какие, говоришь, тут лесник тебе папиросы предложил? — Казбек, — сказал я, притормозив, — с джигитом на коне, а что? — Ничего, бывайте, — буркнул он, и мы с Вульфом оказались на свежем воздухе. Жучка на этот раз решила шум не поднимать, так что через калитку мы прошли в гробовом молчании. А когда удалились немного от Васиного дома, Аскольд мне и заметил. В какую-то стрёмную историю мы ввязались. А если армяне сдадут председателю, кто им про мешки рассказал? А тот за шкирку нас возьмет, тогда что? Алиби надо продумать, отвечал я. Допустим, ты, я и наши девчата весь вечер на речке проведем, и никто никуда не будет отлучаться. Наше слово против их, но нас больше. — Ну, допустим, — с большим сомнением продолжил Скольд. А как председателю сообщать про эти мешки? Ведь он не полный идиот и сможет сложить два и два. Вечером эти двое дают наводку на армянскую кражу, а утром они же предлагают свои услуги вместо тех же армян. — Это я тоже продумал, — сообщил я. — Напрямую ничего Пугачевым и говорить не станем. — А кто ж тогда? — Конан Дуэлли читал про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. — Читал, конечно. Там обычно делали такие послания, вырезая буквы из газет. Вот и мы что-то похожее сбацаем и подложим ему под дворники на лобовом уазика, например. Только газету надо будет потом хорошо спрятать, включился уже в обсуждение темы Аскольд. Чтобы обрезки не нашли случайно, если вдруг искать станут. Или сжечь уже совсем. Да и клей нужен будет, добавил я. Но я знаю, где его взять. Они на соли, думаешь, согласятся нам алиби делать? Думаю, что да. Это я на себя беру. «И еще один момент!» — вспомнил вдруг что-то он. «А если армяне вычислят, что их спецом подставили, они тоже не полные идиоты и связать концы с концами смогут. Им сливают информацию про зерно, а через час выясняется, что там засада. Они ведь и обидеться могут». «Во-первых, вся операция по дезинформации противника будет проведена очень тонко. Я знаю, как это делается». «А во-вторых, даже если они что-то и заподозрят, то пусть обижаются!» — махнул рукой я. «Лично я эту обиду как-то переживу». «Морду набить ведь могут, а то и ногу сломать». «Пусть попробуют», — усмехнулся я. А утро девочка Оля напомнила мне про поездку в районный центр. «У меня вообще-то дела тут наметились», — отвечал я с выражением озабоченности на лице. «Ну ладно, до обеда можно. Только чтобы к часу полвторого вернуться». «Хорошо», — быстро согласилась она. «Тогда я одеваюсь». Сменил одежду и я. А сколь во время этого процесса очередной раз подколол меня, но довольно беззлобно. «Газету пока найди», — дал я ему инструкции. «И тюбик клея... Он лежит... Я рассказал, где он лежит». «А газету я возьму ту, что мне тракторист вчера дал», — вспомнил он. «И ножницы ведь еще понадобится. Держи». И я протянул ему маленькие ножницы. Я их всегда с собой в дорогу брал, мало ли что. А я уехал до часу. Автобус подошел быстро. Это был маленький пазик, наполовину пустой. Нам с Улей даже нашлось сидячее место в середине салона. «А почему оно Варнаково называется?» — спросила она. «Наверное, от слова «варнак», — предположил я. «Это значит разбойник или просто лихой человек? Видимо, в старину тут немало разбойников на дорогах шалило». «Интересно», — задумалась она. «А куда они все делись, эти разбойники? Сейчас же их нет». «Ну, допустим, это ты ошибаешься, что совсем их нет», — заметил я. Вспомни того уголовника, который к нам на танцы приходил. «Кстати, куда он делся?» — поинтересовалась она. «Пять дней уже живем тут, и ни разу больше не проявился». «Сидит, наверное, в своей малине и замышляет что-нибудь», — соврал я. «Потому что на самом-то деле замышляли мы со Аскольдом, а Вася только инструментом нашего замысла был». «Значит, нам первым делом надо в церковь идти», — вспомнила она. «Правильно», — согласился я. «А потом по магазинам прошвырнемся, вдруг какой дефицит зацепим». Открытую церковь мы в этом Варнакове, если уж быть точным, не нашли. Был тут когда-то мужской монастырь, но его давно аннулировали, атеистические советские органы. Осталась одна деревянная часовня при местном кладбище, но и на ней висел огромный ржавый замок. «Будем считать, что причастились», — перекрестился я на крест на макушке часовни. «С духовными делами закончили, пошли теперь материальными заниматься». Главная улица в этом Варнакове была одна, и называлась она даже не советская, а Ленина. Тут стояли старинные дома из прошлого века, прочно вросшие в землю. И еще имелся дом культуры, где вечером были обещаны танцы, а днем шел художественный фильм «Случай в квадрате 3680». «Не, в кино я не хочу, тем более на военный боевик», — заявила Оля. «Лучше по магазинам пройдемся». «Допустим, на этот случай я бы и сам ни за что не пошел». Уж очень грубо сляпанная агитка, так что согласился на магазин. В Продуктовом стояла длинная очередь в винный отдел, а больше ничего примечательного не имелось. А вот в соседнем Кугизе расшифровывается книготорговое объединение государственных издательств, а не так, что вы подумали. Был на удивление шикарный выбор литературы. «Я тут, пожалуй, все деньги оставлю», — сказал я Оле, забирая под мышку три пакета серии «Зарубежная фантастика». Это были цвет надежд зеленый, шведский сборник, трудная задача, сборная солянка на фантастико-математические темы, и кольцо вокруг Солнца Саньмака. А я, ремарка возьму, ответила она, У нас в городе трех товарищей днем с огнем не сыщешь. А теперь можно бы и возвращаться, сказал я, оплатив покупки. За Улину книжку тоже я отдал деньги, а она не возражала. Хорошо, поехали, вздохнула она. Посидим только немного. Вон там, у памятника скамейка свободная есть. Памятник, как вы, наверное, и сами уже догадались, был Владимиру Ильичу, но нестандартный. Ленин тут не показывал направление развития своей вытянутой рукой, а скромно сидел на примерно такой же лавочке, что стояли вокруг. «А знаешь», — сообщила мне Оля, когда мы сели, — «я, кажется, только что видела твоего вчерашнего лесника».